Во внешней политике Бай ориентировался на Соединенные Штаты Америки и Англию и был противником укрепления взаимоотношений с Советским Союзом. Впрочем, он старался внешне показать свое уважение к Советскому Союзу, вел даже разговоры об улучшении взаимоотношений с нами в целях получения помощи. Но с другой стороны, старался внушить своим коллегам, что Советам СССР ни в коем случае нельзя верить. Ярый враг коммунистической партии Китая, он был сторонником прежде всего скрытых форм борьбы против нее. Разгром новой 4-й армии и всех организаций КПК в Гуанси был осуществлен под его руководством и по его указаниям. Он лично разработал и предложил Чан Кайши план изгнания войск новой 4-й армии и 18-й армейской группы из Дзянсу и Аньхоя. Под предлогом укрепления военной дисциплины и единого командования Бай Чун Си всячески стремился подавить вооруженные силы КПК. Он питал надежды, что Соединенные Штаты Америки и Англия помогут китайскому правительству в уничтожении коммунистов. Впрочем, за исключением бесед в узком кругу, Бай нигде открыто не призывал к борьбе против КПК. Командир 21-й армейской группы Ли Пиньсян был ярым приверженцем Ли и Бая, и во всех политических и военных мероприятиях выполнял их волю. Ли Дзи в то время был инспектором юго-восточной ставки Чан Кайши. На этом посту он не имел никакой административной и военной власти. Формально считался руководителем партизанского движения, но фактически никакой самостоятельной роли в этом вопросе не играл. Правда, он не был столь консервативен, как Ли Ибай. Являясь противником Чан Кайши, Ли Цзэшэнь боролся с ним на протяжении длительного времени и, видимо, за свои относительно прогрессивные взгляды был удален из центрального аппарата. Командир 16-й армейской группы, Ся Вэй, руководил военными силами гуантийцев, непосредственно находившимися в провинции. Также был ярым приверженцем Ли Ибая. В экономическом отношении Гуанси ни в чем не зависела от центрального правительства. Провинция ограничилась Сан-Намом, Вьетнамом. Торговля контрабандными товарами, как с Японией, так и с Сан-Намом, велась в то время через порты Гуанчжоу, Покхой, Хьянчжоу и другие. Ею занимались и коммерсанты, и военные. Правительственные чиновники тоже не брезговали погреть руки. Даже центральное правительство – В пополнения своих доходов прибегала к этому способу торговли. От обложения японских контрабандных товаров гуансийские милитаристы в среднем за год имели до полумиллиона китайских долларов. Чун Цин был бессилен вести борьбу с этим явлением, так как все лица, в обязанность которых входил контроль за этой торговлей, были подкуплены гуансийскими купцами, коммерсантами и даже правительственными чиновниками проведение политических мероприятий гуансийцы также сохраняли определенную автономию. Все политические организации находились под их контролем. Чан Кайши был мало популярен в Гуанси. Его портреты висели только в книжных магазинах, тогда как портреты Ли и Бая были развешаны повсеместно во всех крупных городах. Например, в кино, когда показывали Чан Кайши, в большинстве случаев зрители оставались сидеть, тогда как в Сычуане и других провинциях Все вставали. Даже организация всесильного Дайли не имела успеха в Гонсе. Зато разведка Бая, руководимая генералом Яном, молодым приспешником Бая, была поставлена неплохо. В первой половине 1941 года она сумела провести разгром левых организаций и организаций КПК. Бай И Ли Сотрудничали с Чан Кайши и честно выполняли его указания в отношении КПК. Что же касается административных директив правительства, и особенно политических, то они давали инструкции местным чиновникам, как выполнять их. Лидеры гуансийской клики признавали только Чан Кайши. С другими министрами они считались мало. Если директива центра была им выгодна, она выполнялась. Если же она противоречила их интересам, Ее попросту клали под сукно и сапатировали. Бай Чун Ци поддерживал тесные связи с Хэ Ин Переписка между ними во время воев с новой 4-й армией полностью подтверждала наличие сговора в вопросе уничтожения КПК и ее вооруженных сил.